Глава третья. Не безразличных политики Николас рано обратил внимание на расцветающую карьеру младшего сенатора от Калифорнии Ферриса Ф. Фриманта, выходца из округа Оранж, области южной и настолько реакционной, что нам в Беркли она казалась местом рождения самых страшных кошмаров. Округ Оранж, которого никто в Беркли никогда не видел, представлялся вымыслом на другом конце света, полным антагонистом. И если Беркли находился в плену и л л ю з и й вдали от реальности, то именно округ Оранж вытеснил нас туда. В одной вселенной эти два места существовать не могли. Как будто Феррис Фримонт встал посреди песков округа Оранж, вообразил на северной оконечности штата и р е а л ь н о е царство Беркли, содрогнулся и сказал себе что-то вроде: «Этому не бывать». Издатель из Оушенсайда. Он получил место в сенате благодаря тому, что сумел опозорить своего соперника Маргарет Бурджер Грейсон, как лесбиянку. Вообще-то Маргарет Бурджер Грейсон была сенатором довольно заурядным, но к поражению ее привели не политические просчеты, а обвинения ф р и м о н т а Сперва он использовал свою газету в о у ш е н с а й д е а затем, финансируемый из неизвестных источников, обклеил всю южную часть штата плакатами, затрагивающими личную жизнь соперника. Калифорнии нужен нормальный кандидат. Не кажется ли вам, что для женщины Грейсон чересчур м у ж е с т в е н н о Миссис Грейсон пыталась бороться, однако в суд не подала. После поражения она залегла на дно, или, как шутили республиканцы, на самое дно гомосексуальных баров Сан-Диего. Миссис Грейсон само собой была либералом. В пору Макартизма к общественность не делала особых различий между коммунизмом и гомосексуализмом, так что победа ф р и м о н т у была обеспечена, как только он развернул свою грязную кампанию. Сам Фримонт был тогда неотесанным деревенщиной, щекастый и угрюмый, густые кустистые брови, густо напомаженные черные волосы, неизменный костюм в полоску, яркий галстук и двухцветные туфли. Говорят, на костяшках пальцев у него росли волосы. Он носил с т е т с о н о в с к у ю шляпу и обожал фотографироваться на стрельбище. Страшно увлекался оружием. Миссис Грейсон только раз удалось удачно ответить на нападки ф р и м о н т а мол, нормальный он или нет, а вкусы у него определенно ниже нормы. Но это было уже после подсчета голосов. Политическая карьера миссис Грейсон закончилась, началась карьера Ферриса Ф. ф р и м о н т а Он немедленно вылетел в Вашингтон, подыскать дом для себя, жены Кэнди и двух толстых сыновей Амуса и Дона. Видели бы вы, как реагировали в Беркли. Радикальное студенческое сообщество плохо относилось к избирательной кампании, построенной на подобных принципах, и плохо отнеслось к немедленной поездке Фриманта в Вашингтон. Они скорее поднялись против победителя, чем стали на защиту миссис Грейсон. Республиканцы не зря говорили, что в Беркли полно гомиков и еще больше розовых. То есть либералов. Беркли был розовой столицей мира. В этой столице вовсе не удивились, когда сенаторов Риманта ввели в состав комитета по антиамериканской деятельности. Не удивились, когда сенатор уличил нескольких видных либералов в симпатиях к коммунизму. Но страшно удивились, когда сенатор р и м о н т повел кампанию против арамправа. Никто в Беркли, включая членов коммунистической партии, никогда не слышал о арамправе. Что такое арамправ? Сенатор Фримонт заявил в своей речи, что некий член Компартии, агент Политбюро, передал ему пакет документов, в котором руководство Коммунистической партии США высказывало свои взгляды на а р а м п р о в Из документа следовало, что к п с ш а по сути своей всего лишь пушечное мясо, фасад настоящего врага, истинного рассадника измены и предательства а р а м п р о в а В а р а м п р о в нельзя было вступить, он не функционировал как обычная организация. Но именно Арам прав постепенно тайком завладевал Соединенными Штатами. Казалось бы, в розовой столице должны были об этом слышать. В то время я общался с некой девушкой, членом Компартии. Она всегда была со странностями, а после того, как вступила в партию, стала просто невозможной. Никогда не носившая платьев, она заявила мне, что половой акт есть эксплуатация женщины. А однажды недовольная моим поведением в ресторанчике Ларри Блейка на Телеграфной улице бросила о к у р о к мне в кофе. Мои друзья были т р о ц к и с т а м и Я познакомил ее с двумя из них в одном общественном месте, умолчав об их политических взглядах. В б е р к л и е всегда так поступали. На следующий день у Ларри Блейка Лиз подошла к моему столику демонстративно со мной не разговаривая, п о л а г а ю е й сделали выговор т о в а р и щ и по партии. Так или иначе, однажды я спросил ее полу шутя. Является ли она членом Арам права? Чушь собачья, ответила моя знакомая. Фашистская провокация. Никакого Арам права не существует. Я бы знала. А если бы существовал, вступила бы. Ну, усмотря, чем там занимаются. Свергают правительство Америки. А ты не считаешь, что монополистический капитализм со свойственным ему подавлением рабочего класса и финансированием войн через марионеточные режимы заслуживает того, чтобы его свергли? Значит, вступила бы, сказал я. Но даже л и с не могла вступить в а р а м п р о в если а р а м п р о в а не существовала в природе. Я больше никогда не видел ее после того, как она бросила мне в кофе о к у р о к в ресторанчике Лари р Блейка. Партия запретила ей иметь со мной д е л о Алис была очень дисциплинирована. Все же я не думаю, что она сумела выдвинуться в р я д а х партии. Слишком уж покорно принимала распоряжения, да и вечно их путала. Интересно, что с ней стало? Вряд ли ее интересовало, что стало со мной. После того как партия объявила меня нежелательной персоной для Лис, я перестал существовать. Однажды за ужином с Николасом э р й ч е л в разговоре всплыла тема Орампрова. Социалистическая рабочая партия вынесла резолюцию, осуждающую и сенатора ф р и м о н т а и а р а м п р о в одного как руку американского империализма, другого как руку воинствующей Москвы. Ну вы там в СРП настоящие о п п о р т у н и с т ы прокомментировал Николас. Рэйчел одарила его снисходительной улыбкой учёной девицы. Ты ещё встречаешься с тем парнем? – спросил Николас, имея в виду функционера СРП, которому влекалась Рэйчел. А ты ещё сохнешь по жене босса? – парировала она. Ну, пробормотал Николас, вертя на столе чашку с кофе. Фриман сделал великолепный ход, вмешался я. Динансировал организацию, которая никогда не существовала, которую сам же выдумал и заявил, что она пронизывает всю Америку. Никто не в состоянии ее уничтожить, никто не в состоянии от нее спастись, никто не знает, где нанесет она удар. В Беркли, сказал Николас, в Канзасе, в Солт-Лейк-Сити, где угодно. Фримонт может организовывать антиармпровские а отряды, правоуклонистские молодежные группы, которые будут сражаться со всеми проявлениями врага, обмундированные и вооруженные отряды воинствующих юнцов. Да, эта идея его в Белый дом приведет. Я шутил, но как мы все знаем, я оказался прав. После убийства Джона Кеннеди, после убийства его брата, после убийства почти всех видных политических деятелей США на это понадобилось всего несколько лет.